29. Оставшись одна, Эмили отложила письмо мистера Рассела. Она не собиралась заглядывать в него, это дело Милза. А вот дневник миссис Чемберс она прочитает. До сих пор у нее не было времени подумать о том, как отвратительно повела себя экономка, узнав об убийстве своего старого хозяина. Его вдова вынуждена страдать от дурного обращения сына и его жены — А ведь ее супруг мог бы быть жив до сих пор и устраивать свои обеды и празднества на радость соседям. Жадность и желание поскорее завладеть наследством превратили молодого Рассела в убийцу, но он на этом не остановился. «Мерзавец! Подлый негодяй!» — прошепела Эмили, приступая к чтению. «И миссис Чемберс ничем не лучше». Так, отплатить старому хозяину за его доброту, оставить его убийцу на свободе. Что ж, посмотрим, что она пишет. Сегодня Сэм, этот бестолковый лакей, сказал мне кое-что, что заставило меня призадуматься. Конечно же, балван не догадался, сколь важным оказалось то, что он мне сообщил. Да и я сама, признаться, поняла это намного позже. Когда я вспомнила, что мистер Дин Клейк заходил к нам накануне смерти старого хозяина, я сама видела, как он прошёл наверх, объяснив дворецкому, что принёс капли от головной боли для молодой миссис Рассел. Если бы это было так, он не вышел бы четверть часа спустя из кабинета молодого джентльмена. Я совершенно уверена, что он принёс яд, от которого умер старик. Мы все знаем, что сказал доктор. Мистер Рассел умер от несварения желудка после того, как переел грибного супа. По словам доктора, грибы тяжело переносятся организмом, особенно если человек не молод и склонен к черевоугодью. Подобной ерунды я прежде никогда не слышала. Всю свою жизнь люди едят грибы и грибные соусы, и только один мистер Рассел умер из-за этого. Мне это показалось странным еще тогда, но я смолчала. Доктор ведь долго учился, прежде чем начать лечить людей. Может быть, в чем-то он и прав. Только вот Сэм-то вдруг сказал, что хозяин не ел соус. Якобы соус оказался пересоленным, и старый хозяин отодвинул его, едва только попробовав. В пятницу отец и сын Расселы обедали вдвоем. Леди уехали навестить подругу, молодую миссис Рассел, у которой недавно родилось двойня. За столом прислуживал один лишь Сэм. Всё шло хорошо, как вдруг мистеру Расселу старшему неожиданно становится плохо, а к утру субботы он умирает. Какая удача для молодого хозяина, теперь он не станет сетовать на то, что отец проедает своё состояние. Он уже распорядил всё резать расходы на обеды, и не подавать к завтраку жаркое. А что ждёт нас дальше? Должно быть, он уменьшит жалование слугам и уволит кого-нибудь. Ну и подлая же душа у этого молодого джентльмена. И старая леди Пламсбери получит теперь свой рудник и прилегающие к нему угодья. Все слуги слышали уже не раз, как отец и сын ругались из-за этой земли. Младший Рассел был готов продать её, но его отец и слышать не желал об этом. Здесь Эмили прервала чтение. Она не была уверена, что хочет дочитать всё до конца. Её подозрения насчёт мистера Рассела младшего подтвердились. И имя его сообщника теперь было ей известно мистер Динклейк, помощник аптекаря. Этот молодой человек проживал в одном доме с Чемберсами и работал в аптеке. С его возможностями и знаниями было несложно приготовить ядовитое средство, отравление которым можно выдать за действие грибного соуса. Как жаль, что Локи Рассел оказался не столь сообразителен, как их экономка. Стоило парню обратить внимание доктора на то, что старый Рассел не ел соус, всё могло бы сложиться иначе. У виц со разоблачили бы, и он понёс наказание, а экономка не нашла бы повода для вымогательства, не спрятала бы тетрадь в своей комнате, и не случилось бы всё то, о чём ещё долго нельзя будет думать без гнева и сожаления. Откровение Бланш позволило Лэдгренвил добраться до истины. Но оставался ещё один вопрос, который ей предстоит разрешить самой. Вздохнув, Фэмили продолжила чтение. Она знала, что дамы в гостиной изнывают от нетерпения, но им придётся подождать ещё немного. Судя по дате, запись была сделана 2 дня спустя. Миссис Чэмберс явно гордилась своей предприимчивостью, самодовольство сквозило в каждой строчке. Разумеется, мистер Расл принялся обвинять меня в том, что я выжила из ума. Это я-то Но я быстро садила его. Когда рассказала, что была вчера в гостях у брата и как бы случайно заговорила об отравлениях. Он подтвердил, что некоторые яды действуют так, будто человек умер от несварения желудка. Хорошо, что Дин Клейк не присутствовал при нашем разговоре, иначе он бы тотчас догадался, кого я имею в виду. И когда Расел узнал, что я видела, как помощник моего брата выходит из его кабинета, накануне смерти старого хозяина. Отпираться ему стало тяжеловато. Он угрожал мне увольнением, но я была спокойна. Мое спокойствие и заставило его, в конце концов, сдаться. Он согласился уплатить мне четыре тысячи фунтов, а я пообещала сохранить его тайну до самой смерти. Теперь у детей моего брата будет хорошее наследство. И они даже не узнают, кого нужно благодарить за это. Конечно, я предупредила молодого хозяина, что собираюсь умереть от старости в доме своего брата после того, как выйду на покой. Если же гибель настигнет меня раньше, в моем завещании поверенный найдет конверт, в который я вложила описание недавних событий. Тогда уж нашему отцу-убийце не поздоровится. Как бы он ни скрежетал зубами, от меня ему не избавиться так легко, как от своего отца». Надо бы посоветовать брату прогнать Динклейка. Но уж очень он ценит этого парня за сообразительность и расторопность. Я попросила мистера Рассела предупредить своего сообщника, чтобы не вздумал замышлять что-то против моего брата, аптеки ему не видать. Жаль, конечно, старую миссис Рассел, да и молодую тоже. Теперь в нашем доме заведутся совсем другие порядки. Ну что поделаешь? Рано или поздно старый хозяин умер бы от обжорства, и яд Динклий только приблизил неизбежное, так сказал мне его сын, и может, был прав. Но Господь накажет его за преступление. Не мне судить его. На этом записи об отравлении старого мистера Рассела заканчивались. На обороте страницы был составлен список блюд к обеду, на которые ждали гостей. Эмили Россина пробежала его глазами и поняла, о чём говорила экономка. Молодой наследник не собирался следовать традициям своего отца и устраивать празднества на широкую ногу. Список был весьма краток, а дата обеда отставала от предыдущей записи на целых 3 месяца. В чём я должна согласиться с отвратительной старухой? Так это в том, что обе месяс расыл заслуживают сочувствия. Их ждёт много горя после того, как преступление мистера Раскола будут придать огласке. Но нельзя оставлять его безнаказанным. Леди Гренвиль вспомнила о том, какие страдания довелось пережить леди Мортон, когда её сына обвинили в убийстве, и почувствовала, что вот-вот расплатится. Дольше оставаться в музыкальном салоне не имело смысла, и Эмили покинула комнату, Но направилась не в гостиную, где её тётушка и подруги никак не могли дождаться её, а в кабинет лорда Гренвилла. Она постучалась и после приглашения войти, в котором прозвучало раздражение, медленно прошла внутрь. Уильям сидел в старом отцовском кресле с книгой в руках. Увидев жену, он поднялся на ноги. Эмили слишком редко заходила сюда, и всякий раз у неё была веская причина и уж меньше всего она ожидала увидеть ее сегодня вечером, после неприятного для обоих утреннего разговора. Что-нибудь произошло? За холодностью лорд Гренвилл умело скрывал тревогу. — О, много чего! — притворно легкомысленным тоном ответила леди Гренвилл и направилась к мужу, стараясь не замечать большого портрета Луизы над камином. — Прошу тебя, выражайся яснее. — Да. Досады и нетерпения уже явственно читались на его лице. Во-первых, одна из учениц пансиона оказалась воровкой, на протяжении всей этих недель грабившей наш дом, чтобы помочь своей матери прокормить других детей. Эмилис сперва хотела скрыть от мужа историю Полли, но потом решила не делать этого. Если он узнает правду не от неё, между ними может возникнуть ещё большее непонимание. Нам следовало ожидать чего-то подобного, учитывая, как мало сведений о себе предоставили ученицы при поступлении в школу. Что пропало? Надеюсь, твои драгоценности и старинные книги из библиотеки на месте? Эта девушка польстилась на безделушки, украшавшие столики и каминные полки в спальне для гостей. Мы с миссис Рейвенс решили, что не будем поднимать шум. Это повредит репутации пансиона. Вернее, я о остатком, насмешливо поправил лорд Гренвиль. Жаль, что одна из учениц пансиона оказалась воровкой. Но раз уж вы решили, что это сойдёт ей с рук, так тому и быть. Что-то ещё? Если ты позволишь, я бы присела. Теперь тон Эмили холодностью не уступал голосу её супруга. О, конечно же, прости меня, быстро сказал Уильям и подвинул жене кресло. Он разозлился на себя за эту оплошность и готов был сорвать свою злость на Эмили, ведь это она вторглась в его владение, где продолжала царить его покойная первая супруга. Итак, если это не все новости, я хочу услышать продолжение. Я знаю, кто убил мисс Вернон и маленькую Бет. Молодая женщина уселась и сложила на коленях руки с зажатыми в пальцах листками и мне известно, почему они это сделали. «Они? Значит, убийц несколько». Лорд Гренвилл уже собрался вернуться в свое кресло, но от изумления замер, нелепо наклонившись и вытянув руки, чтобы опереться о подлокотнике. Их двое. Мистер Рассел и помощник Торнбудского аптекаря, мистер Дин Клейк. Если Эмили и собиралась преподнести свои новости постепенно, Холодный прием лишил ее желания быть тактичной. «Рассел? Но почему? Я всегда считала его бесчестным человеком, но убийство? И при чем здесь помощник аптекаря?» Во взгляде у Ильяма недоумение сменялось беспокойством. Что, если услышанная им лишь плот неуемная фантазия жены в последние два года, пристрастившейся к историям о преступлениях? Рассел при помощи этого динклейка отравил своего отца. Эмили не хотела пока говорить мужу о том, кто еще был заинтересован в переходе старого мистера Рассела в мир иной. — Быть не может. Лорд Гренвилл все же уселся в кресло, но при этих словах супруги вновь подался вперед, словно новость не давала ему усидеть на месте. — Отвратительный мерзавец! Но как ты узнала? — Экономка Расселов, миссис Чемберс, Су поставила кое-какие факты и выяснила правду. Она записала всё это в своей тетради. Эмили потрясла в воздухе листками из дневника старухи. Вместо того, чтобы обвинить убийц, она шантажировала младшего Рассела и получила от него достойную плату за своё молчание. Тогда она ничем не лучше их. Именно так. Из-за её молчания преступники совершили ещё два убийства. Но постой. Ведь экономка уже умерла. За это лето я столько раз слышал о том, что после ее смерти Чемберс решил продать свой дом пансиону миссис Рейвенси. Ты прав. И последующие трагедии произошли как раз из-за переезда школы на Кинг-стрит. Мисс Вернон и Бетт нашли тайник, в котором миссис Чемберс прятала свое оружие против Рассела. Они прочли его, и это стоило им жизни, начал догадываться Уильям. Увы, его прочла совсем другая персона, Бланш Гунтер. Она передала тебе эти записи? Лорд Гренвиль кивнул на бумаги в руках Эмили. Почему она сделала это так поздно? Убийцы давно должны были оказаться в тюрьме. Девушка захотела разбогатеть на этой жуткой тайне и потребовал у Рассела денег. Она спрятала часть дневника, а саму тетрадьми с флином отнесла в аптеку Чэмберса. Должно быть, его помощник взял дневник и обнаружил, что самых важных страниц не достаёт. Скорее всего, он немедленно известил мистера Рассела, и они сговорились, как избавиться от угрозы. Обланш молчала из страха и корыстных побуждений. Если бы другая девушка не выдала её переписку с Расселом, Мисс Гунтер продолжала бы молчать. Это я вынудила её сознаться и отдать записи и письмо Рассела. Значит, Рассел решил, что это мисс Флин и мисс Вернан шантажировали его. Совершив убийство однажды, он без труда решился на второе и третье. Ваша мисс Гунтер представляется мне жестокой, беспринципной особой, ответственной за смерть учительницы мисс Флин. В конечном итоге лежит на ней. — Так оно и есть. А еще на покойной миссис Чемберс. Леди Гренвилл грустно улыбнулась. — Поверить не могу, что весь этот кошмар разворачивался у нас на глазах, а мы ничего не замечали. Откуда тебе было знать? Даже не думай обвинять себя в том, что случилось. Мисс Флинн погибла бы, даже если бы не приехала в Гренвилл-парк, раз уж убийцы сочли ее опасной для себя. Уильям словно только сейчас заметил, какой несчастной выглядит Эмили. И этот человек был здесь, в нашем доме. Скорее всего, этот Дин Клейк. Я тоже так считаю. Завтра я попрошу миссис Дарм узнать у служанок, не приходил ли помощник аптекаря накануне смерти Бет. Скорее всего, кто-нибудь вспомнит, что он приносил лекарства или заходил справиться о здоровье. Кого-нибудь из слуг. «Тебе больше не надо беспокоиться из-за этого. Теперь в игру должен вступить суперинтендант Миллс. Ты и так сделала за него всю работу». Лорд Гренвилл поднялся на ноги и прошелся по кабинету. «Надо послать за ним с самого утра». «Именно за этим я и пришла к тебе». Эмили тоже встала, пора было сообщить новости дамам в гостиной. И ещё я хотела бы попросить тебя спрятать эти бумаги в сейф. Они слишком ценны, чтобы оставлять их без присмотра. Ну, конечно. Уильям взял записи миссис Чэмберс и письмо из рук жены и тут же убрал их в небольшой сейф, устроенный в книжном шкафу. К радости Эмили, лорд Гренвиль не изъявил желания прочез дневник экономки ни к чему Уильяму натыкаться на упоминание о своей алчной до чужих земель бабушке. — Спасибо. Леди Гренвилл повернулась, чтобы уйти и оставить супруга наедине с портретом Луизы и своими мыслями. — Постой. Уильям задержал ее, но тут же сам пожалел об этом. — Тот разговор утром. Ты и в самом деле хотела бы... Сейчас не время, Уильям. Спокойной ночи. Не оборачиваясь, леди Гренвиль вышла из кабинета.